20 дней. Весной 1975 года съемочная группа фильма «Двадцать дней без войны» долго искала вокзал, внешне похожий на ташкентские военного времени. Более всего подошла одна из станций Калининградской области. Во время съемок вокзал преобразился. Сменилась вывеска, по перрону ходят узбеки в халатах, к забору привязан верблюд. Группа снимала, а вокзал продолжал работать. Подошел поезд дальнего следования. В нем возвращался из краткосрочного отпуска молодой солдатик. Накануне после проводов его впихнули в вагон, где он всю дорогу спал. Вышел из вагона, глянул на вокзал, увидел вывеску «Ташкент», бросил чемодан на землю и заплакал на взрыт. «Все, будут судить за неявку в срок». Разъясняли ему минут 10, что приехал он куда нужно. счастью, не было предела, тем более что Людмила Гурченко подарила ему фотографию с автографом. Из тетрадочки в клеточку. Май 1975 года. Недавно включил телевизор и с интересом смотрел 20 дней без войны. Снова вспомнил те трудные месяцы, когда в Ленинграде, Калининграде. Мы работали над фильмом. Началось, как и большинство приглашений в кино, с телефонного звонка. Звонил писатель Меттер. «Слушай, старик», — начал он энергично, — «Алексей Герман, сын покойного писателя Юрия Германа, собирается снимать на Ленфильме Симоновский «Двадцать дней без войны». По моим сведениям, на роль Лопатина хочет попробовать тебя. Я не поверил. По моему представлению... Я не имел ничего общего с этим удивительно точно выписанным образом, который несет к тому же автобиографические черты. «Я тебя умоляю», — продолжал Мэттер, — «не отказывайся от роли сразу, как ты иногда необдуманно поступаешь. Алексей — способный режиссер, своеобразный. Мне кажется, тебе с ним будет интересно работать». «Самое главное, ты в кино такой роли еще не играл. Послушайся совета и хорошенько подумай, прежде чем говорить «нет». Через несколько дней позвонил Алексей Герман. А я после разговора с мэттором долго думал о Лопатине. Еще раз прочел Симонова и пришел к выводу, роль не для меня. «Ну какой я Лопатин!» — решительно начал я отказываться. «И стар, и по темпераменту другой. Да и вообще мне хочется сняться в комедийном фильме. Лопатин не моя роль, сниматься не буду». Алексей Юрьевич Герман... Сделал вид, будто не расслышал моих слов, сообщил, что вечером вылетает в Москву и хотел бы со мной встретиться. Посидеть просто так, час другой. Об этой же встрече просил и Мэттер. Я решил для себя, как бы разговор не повернулся, все равно от роли откажусь. Но поговорить с интересным человеком, о котором мне рассказывали Ролан Быков и другие актеры, было любопытно. В день приезда Германа у нас в цирке шел. «Генеральный прогон новой программы». К сожалению, я не успел встретить ленинградского гостя, но знал, что он вместе с женой Светланой пришел на прогон. Уже позже, где-то в середине съемок фильма, жена Германа, которая работала на картине ассистентом режиссера, рассказала мне, что когда они пришли, заняли места в зале и увидели меня в одной из первых реприз, выманивающего игрой на дудочке из-под дивана тараканов, Она толкнула мужа в бок и тихо заметила. «И это твой Лопатин?» После прогона мы с Германом поехали ко мне домой. Пили чай и говорили о будущем фильме. Говорил в основном Герман. Страстно, взволнованно, убежденно, эмоционально. Его черные, большие, умные и немного грустные глаза в тот вечер меня подкупили. Алексей Герман рассказывал что и сам Константин Симонов одобряет мою кандидатуру на роль Лопатина. Как это произошло, до сих пор не пойму, но к половине второго ночи мое сопротивление было сломлено. Усталый, чуть раздраженный, мечтая только об одном, как бы скорее лечь спать, я согласился приехать в Ленинград на кинопробы. В конце концов, думал я, если кинопробы не получится, то я это переживу спокойно. Но зато повстречаюсь с фронтовыми друзьями. Как человек, который считает себя обязательным, я в пути готовился к кинопробе. Конечно, образ интересный. Писатель, военный корреспондент, умный и мужественный человек, имеет боевые награды, русский интеллигент по духу. Получится ли такой человек у меня? Вот Лопатин идет по городу. Вот едет в поезде с летчиком, в основном слушает. Потом смотрит в окно. Приезжает в Ташкент, встречается с женщиной. Вроде бы и любит ее, и не любит. Говорит со своей бывшей женой и просит, чтобы не было истерик. Все расплывчато, вроде бы и играть нечего. Выступает на митинге, произносит речь. Какую-то спокойную, ровную. Вроде бы никаких событий, переживаний. В режиссерском сценарии много крупных планов. Лицо. «Лоб, нос. Но ведь эти планы должны что-то выражать. Как это играть?» минфильм приехал к девяти утра, а возвращался с кинопробы в час ночи. Опаздывал на поезд и не успел снять грим. «Наивный человек. Я думал повидаться с фронтовыми друзьями. Какие там друзья? Разве я представлял себе, с каким режиссером встречусь?» Герман поразил меня своей дотошностью. Такого въедливого режиссера ни до, ни после я больше не встречал. Методично, спокойно, хотя бывали случаи, что он выходил из себя, как глыба, он стоял в кинопавильоне и требовал от всех, чтобы его указания выполнялись до мельчайших подробностей. Только подборка костюма заняла полдня. Он осматривал каждую складку. Воротничок, сапоги, ремень, брюки. Ну, казалось бы, костюм Лопатина, военная форма. Взять военную форму моего размера, и все. Нет. Он заставил меня примерить более десяти гимнастерок. Около двадцати шинелей. Одна коротка, другая чуть широка, третья, не тот воротник. И так до бесконечности. Костюмерные лежали на валом шинели с петлицами, Фуражки, шапки ушанки, вещевые мешки, на столе груды очков. Долго подбирали очки. Я остановился на очках в металлической оправе. Надел их, подошел к зеркалу, и вдруг, пожалуй, впервые в жизни, отметил, я это увидел, почувствовал. Свое сходство с отцом. Точно такие же очки в войну носил отец. Перед самой съемкой мне надели. На руку большие часы первого московского часового завода. Именно такие часы носили в годы войны. Вымотался я в тот день страшно. Еле добрался до поезда. В машине клонило ко сну, думал, лягу и сразу засну, а не вышло. Не хотел, а думал о лопатине. Прокручивал в голове разговоры с Алексеем Германом. И потом, ведь это моя первая роль на Ленфильме. Сняться хотелось. Это всегда так. Вначале отказываешься, не веришь в свои силы, но, вживаясь в роль, уже хочешь, мечтаешь ее делать. Через несколько дней мне сообщили, что пробы получились неплохими. Но режиссеру нужно снять какой-нибудь эпизод на натуре. В картине предполагалось много натурных съемок, и, насколько я понимаю, Герману хотелось посмотреть меня в других условиях. Снова в выходной день цирка еду в Ленинград. Появилась даже некоторая уверенность, что смогу сыграть этого человека, Лопатина. Но сомнения продолжали одолевать. Ведь действительно у меня таких ролей не было. Мне уже за пятьдесят. Наверное, пора искать другой амплуа, другие характеры, чем играл прежде. К тому же смущали некоторые сцены. До сих пор я ни разу не играл в кино влюбленного человека. Как объясняться в любви, как это сыграть, зарождение чувства, увлечение, грусть. Съемки на натуре заняли два дня. Со студии мне прислали снимки. Я в гриме и костюме. Фотографии понравились всем в нашей семье. Жена сказала, я бы очень хотела, чтобы тебя утвердили на эту роль. А потом все затихло. «Мне никто не звонил со студии». Я интересоваться стеснялся. Только через полтора месяца мне позвонил Алексей Герман и радостно сообщил. «Были разные мнения. Некоторые не одобряют моего выбора. На художественном совете спорили, но большинство было «за». Завтра мы привозим в Москву, показывать пробы Константину Симонову. Посмотрите их вместе с ним. Кстати, он хотел бы с вами познакомиться и поговорить». В маленьком просмотровом зале на студии документальных фильмов, я встретился с Симоновым. Он заканчивал тогда работу над фильмом «Шел солдат». Высокий, прямой, короткая стрижка седых волос, неизменная трубка во рту. Симонов улыбнулся мне и спросил «Ну как, сыграем лопатина?» «Постараюсь». Скорее про себя, чем слух, произнес я. Начался просмотр. Вдруг я почувствовал страшное волнение, даже руки вспотели. Думаю, что так подействовало присутствие Симонова. Ведь он писал о себе, а на экране я. Будет ли убедительно? Пожалуй, первый раз в жизни меня очень интересовало, каким я получился на экране. Признаюсь, хотелось быть статным, красивым, молодым. Тут же вспоминались слова Алексея Германа, который во время кинопроб прикрикивал «Держитесь прямее! Не опускайте голову, а то у вас видны морщины! Не горбитесь!» В конце просмотра показывали пробы актрис на главную женскую роль. Больше всех мне понравилась Людмила Гурченко. Некрасивая на экране, нервная, странная, привлекающая и удивляющая одновременно. В ней чувствовался характер. Да, такую Лопатин может полюбить. Она не походила на ту Гурченко, которую я помнил со времен «Карнавальной ночи» и фильма «Девушка с гитарой», где я впервые снялся в кино. Она тогда уже знаменитая звезда экрана, а я начинающий эпизодник. После просмотра возникла пауза. Я беспокоился, понравилась ли Гурченко. Именно этот просмотр решал, кто будет играть Нину. Последнее слово оставалось за Симоновым. «Но кто из женщин вам больше по душе?» спросил меня как-то очень заинтересованно Константин Михайлович. Будто от меня что-то зависело. «Гурченко», — ответил я, не задумываясь. «Я тоже такого мнения. Она интересна, у нее выйдет», — сказал Константин Михайлович. Симонов предложил вечером после моей работы в цирке заехать к нему домой, поговорить более подробно. После представления мы с Таней поехали к Константину Михайловичу. Долго сидели в его уютном кабинете, в доме недалеко от станции метро «Аэропорт» и говорили о будущем фильме. «Тот ли я Лопатин?» — задал прямой вопрос Константину Михайловичу. «А что вас волнует?» — спросил Симонов, раскуривая трубку. «Да возраст меня смущает. Не очень ли я старый? И потом какой-то немужественный получаюсь?» «Пусть вас это не тревожит», — успокаивал меня Константин Михайлович. «Мне лично кажется, что вы правильно подошли к роли. Ваш возраст соответствует возрасту Лопатина. Понимаете, ведь все, что произошло с Лопатином, произошло и со мной, когда я приезжал в Ташкент в командировку. Мне тогда было около 30 лет, но Лопатина в повести делать молодым я не могу». Дело в том, что отношение Лопатина к окружающим людям, событиям, его мнения, ощущения, это ведь точка зрения сегодняшнего человека. Я в свои 30 лет по-другому воспринимал события. Так и должны воспринимать Лопатина, читающие повесть и будущие зрители. Симонов долго рассказывал мне о Лопатине. Говорил четкими фразами, вспоминал подробности быта в Ташкенте людей, окружающих Лопатина. И чем больше он говорил, тем больше мне нравился Лопатин, и я понимал, что этот человек мне близок, интересен, его взгляды совпадают с моими. Уезжал я от Симонова успокоенный. Единственное, что волновало, отпустят ли в цирке на съемки. Чтобы сняться, нужен отпуск минимум на полгода. — А вы не волнуйтесь, — сказал мне Симонов. — Если нужно, я поговорю с начальством. — И верно. Когда возникли сложности с отпуском, Он приехал к начальнику нашего главка и так убедительно сказал о важности создания фильма на военную тему, так авторитетно выглядел, что начальник тут же подписал мое заявление. В середине января я вылетел в Ташкент, чтобы принять участие в натурных съемках. Первый же день меня коротко подстригли, и режиссер попросил, чтобы я носил шинель и гимнастерку все время. «Вы, Юрий Владимирович, костюм свой почаще носите». Привыкнуть надо. Пообноситься костюм должен, да и вам легче на съемке будет. Съемки начались со сцены в вагоне поезда, в котором Лопатин едет в Ташкент. Там происходит его разговор с летчиком. Первая встреча с Ниной. По метражу это занимает минут 12-13 в фильме, а снимали мы более месяца. Стояла зима, дул сильный ветер. Алексей Герман решил снимать в настоящем поезде. Отыскали спальный вагон военного времени, прицепили его к поезду, в котором мы жили, и в ста километрах от Ташкента начались съемки. Когда мы говорили, изо рта шел пар. «Ну что за блажь!» — думал я о режиссере. «Зачем снимать эти сцены в вагоне, в холоде, в страшной тесноте? Когда стоит камера, нельзя пройти по коридору. Негде поставить осветительные приборы». Нормальные режиссеры снимают подобные сцены в павильоне. Есть специальные разборные вагоны. Там можно хорошо осветить лицо, писать звук синхронно. Никакие шумы не мешают. А здесь шум, лязг, поезд качает. Иногда, так как наш эшелон шел вне графика, его останавливали посреди степи, и мы по несколько часов ожидали разрешения двигаться дальше. День и ночь нас таскали на отрезке дороги, между Ташкентом и Джамбулом. Спустя год я понял, что обижался на Алексея Германа зря. Увидев на экране эпизоды в поезде с естественными тенями, бликами, с настоящим паром изо рта, с подлинным качанием вагона, я понял, что именно эта атмосфера помогла и нам, актерам, играть достоверно и правдиво. Режиссер долго настаивал на том, чтобы фильм снимали на черно-белой пленке. «Юрий Владимирович, — объяснял он мне, — ведь если мы будем снимать на цветной пленке, то от красок на экран фальш полезет. А я хочу, чтобы было все как в жизни, все подлинно. Пусть наш фильм напоминает хроникальный. Он от этого только выиграет». И в этом отношении Герман тоже оказался прав. Бывали случаи, когда на него сердились буквально все. А он, как ни в чем не бывало, приходил на съемку и снимал. Ни о чем, кроме фильма, с ним говорить было нельзя. Он не читал книг, не смотрел телевизор, наспех обедал, ходил в джинсовых брюках, черном свитере, иногда появлялся небритый, смотрел на всех своими черными умными и добрыми глазами, доброта была только в глазах, и упорно требовал выполнения его решений. Спал он мало. Позже всех ложился и раньше всех вставал. Актеров доводил до отчаяния. Юрий Владимирович говорил мне с посиневшими от холода губами Гурченко, пока мы сидели и ожидали остановки очередного кадра. Ну что Герман от меня хочет? Я делаю все правильно. А он психует, нервничает и всем недоволен. Я не могу так сниматься. В тридцати картинах снялась, но такого еще не было. «Хоть вы скажите что-нибудь ему?» А я пытался обратить все в шутку. Не хотелось мне ссориться с Алексеем Германом, хотя внутренне я поддерживал Гурченко и считал, что так долго продолжаться не может. Но так продолжалось. Продолжалось до последнего съемочного дня. Хотя несколько раз я говорил с ним, и однажды даже на повышенных тонах. Помню, после шести-семи дублей я возвращался в теплое купе. Гурченко смотрела на меня с жалостью и говорила, «Боже мой, какой вы несчастный! Что же вы молчите? Вы что, постоять за себя не можете?» «А я постоять за себя могу, но для этого мне необходима убежденность». А тут я все время сомневался. Вдруг Герман прав? И он оказался правым. Правда, от съемок я не испытывал никакого удовольствия и радости. Возвращался после каждой съемки опустошенным и не очень-то представлял, что получится на экране. В первые же недели я сильно похудел, и мне ушили гимнастерку и шинель. Алексей Герман накануне съемок крупных планов говорил мне, Юрий Владимирович, поменьше ешьте, у вас крупный план. В столовой со мной всегда садилась жена Германа и следила, чтобы я много не ел, а мне есть хотелось. Особое внимание Алексей Герман уделял так называемому «второму плану». Прохожие на улицах, участники митинга, массовка на перроне, танцующие девочки во дворе дома, пассажиры в вагоне поезда — это все второй план. Герои фильма на первом плане, а на втором плане идет своя жизнь. И Герман работал с каждым участником массовки. К великому нашему неудовольствию и обиде он в лучшие дубли переснимал только потому, что кто-то из Мостовки на третьем-четвертом плане не так себя вел, не так шел. Очень хорошо, что в фильме звучит голос самого Константина Симонова, читающего текст за автора. Константин Михайлович принимал большое участие в этой картине. Он же посоветовал Алексею Герману из двух снятых финалов выбрать более оптимистический, оставлявший зрителю надежду первый вариант кончался смертью молодого лейтенанта едва прикоснувшегося к войне и все выглядело безысходно а второй вариант финала светлее только что окончился обстрел лейтенант уцелял это был первый обстрел в его жизни лейтенант в эйфории и мы с ним идем по полю и говорим о каком то американском журнале и мол так хорошо все кончилось все живы оба финала снимались долго трудно Требовался дождь, нас поливали из дождевальных машин. Когда снимают настоящий дождь, то на экране он не выглядит настоящим. Мы все безумно уставали. Алексей Герман выматывал из нас, как говорится, душу. Он требовал, требовал и требовал. А я безропотно подчинялся и подчинялся. И, признаюсь, часто себя ругал. Зачем согласился сниматься? К концу съемочного периода я почувствовал себя совсем без сил. Работа в цирке казалась отдыхом. Я не представлял, какой будет картина. Разные были мнения. Одни говорили, что получается. Другие утверждали, что 20 дней без войны» — это великая картина второго режиссера и только. Второй режиссер в кино отвечает за массовку и реквизит. Картина прошла по экранам как-то незаметно в маленьких кинотеатрах. Но истинные любители кино, критики, фильм заметили. Было много рецензий, было много поздравлений, был, что там скрывать, приятный каждому актерскому сердцу успех. И быстро забылись сложности, трудности, обиды. Очень быстро забылись. И вот так нужна искусству дистанция времени. Режиссер Алексей Герман признанный всеми мастер, автор фильмов «Проверка на дорогах», мой друг Иван Лапшин. Его имя часто произносится в ряду действительно ведущих наших кинематографистов. Я смотрел однажды «Двадцать дней без войны» по телевидению и подумал, вот успех режиссера, успех нашего кино. Как жаль, что не дожил до этого дня Константин Михайлович Симонов, сделавший для молодого режиссера Алексея Германа так много своим авторитетом, своей верой в его талант